Идет мазжек по улице пенющий! подскальзывается, падает, встает И с ужасом хватается за заднее место Разбил! Расколол! Пополам! Забилел Вышла девушка замуж На следующее утро подружки спрашивают Ну, ну давай, рассказывай, что было? Что было -то? Ну, пришли мы вечером домой ага, ага. Ну, посидели, поговорили ага. Ну и что дальше, дальше, что было дальше? Ну, попили сампанского ага. Посутили, посмеялись а -х -х -х -х. Ну, а дальше, дальше? Да отстаньте, девчонки, дальше было раньше Все исполнились, кормятся, сквозь песочек случится Должны, кто хочет, хочется Раз, раз, матрас на перину белую Не вертись, аммм Танцуй, танцуй Народная сказка У Чонг Была собака Он ее В общем, она и есть Ничего не успела <реклама> Ой, забеляваюсь, забеляваюсь, забеляваюсь. Вы знаете, вы слишком напряжены Вам нужно расслабиться Я, например, в таких случаях Беру свою жену И еду в ресторан Спасибо да, за, за, за за совет, да, до, до, доктор. Я так и сделаю. Где живёт ваша жена? Давай. А чем это так вдруг запахло? Это от тебя удача отвернулась.